Ебор не соврал. Ожидание следующего лоскута проходило для меня во вполне сносных условиях. Одиночная камера с зарешоченным окном напоминала гостиничный номер. Нормальная кровать, стол, стул, шкаф. В последнем мне хранить было нечего, но спал я как человек. Они на полу или лавке, и приносимую регулярно обильную пищу, ел в комфортных условиях, наловчившись управляться ложкой и вилкой со скованными руками. Благо, браслеты мне переставили, и теперь я носил их перед собой, а не за спиной. За шесть дней я не видел Ебора ни разу. Подносы с едой сквозь окошко в двери подавал мне какой-то молчаливый амбал. Он же забирал пустую посуду. Сам же проводник объявился лишь в начале новой недели, чтобы порадовать меня. Появившийся за горами лоскут нам подходит. Некий полис со странным названием «Гор ждет нас». Сегодня же отправляемся дальше. Держи. Протянул мне Ебор что-то маленькое, когда я вышел из комнаты. Как пользоваться, по идее, ты знаешь. Я кивнул. Кубик-пропуск, маскирующий троерост. Значит, находиться в полисе будем инкогнито. Пугать своими долями нам, народ, не стоит. Пусть будет около полусотни по ветви. Смотри, не чуди. Я опять кивнул. «С остальным проблем не возникнет», — продолжил Ебор. «Дар они не проверяют на входе. Нужные бумаги нам справили, а душилку тебе мы заменим. Походишь в раздельных браслетах». Последним мы тут же и занялись, спустившись в маленькую мастерскую, где под присмотром охраны Ебор лично снял с меня кандалы и вместо них защелкнул на моих запястьях металлические браслеты, которые легко прятались под рукава. Теперь можно и к выходу. В этот раз обошлись без повозки. Шли пешком. Нас с Ебором сопровождали двое здоровяков при оружии, но в гражданской одежде. Впрочем, будь они даже в солдатской форме, увидеть ее все равно помешали бы длинные плащи с глубокими капюшонами, которые все мы набросили на головы, едва выйдя из здания. «Не хочу, чтобы тебя кто-то узнал», — объяснил необходимость подобной одежды Ебор. Ты ведь некогда был знаменитостью, СЕР. За воротами кипела торговля. Новый полис спешил поделиться своими плодами труда и набрать, сколько сможет чужих. Первый день из семи, раскинувшийся в ущелье, рынок кипит. И, понятно, единственная неделя в году, когда жители данного лоскута могут сдать свой товар и пополнить запасы. Груженные тем и этим повозки следуют в обе стороны по центральному ряду бесконечным потоком. Пешим приходится пробираться по краю дороги в медленно ползущей толпе. «Свежих предзов подвезли», — кивнул Ебор на обогнавшие нас повозки с людьми. «Им больше повезло. Товарная очередь не в пример быстрее движется. Ты, по сути, хоть и тоже товар, а придется с переселенцами заходить в полис. Таких много будет. Гор богат. Ну да ты и сам знаешь, за полвека тут ничего не поменялось». Люди, в проехавших мимо повозках, были мне незнакомы, а значит, это уже пассажиры следующего корабля. Те, с кем я приплыл на порог, получаются, отбыли раньше. Китар в полисе под названием «Арх». Это плохо. Раз Ебор не хотел в нем скакать к выходу, значит, там или слишком опасно, или некие местные законы препятствуют комфортному пребыванию в городе даже порожников». Надеюсь, мальчишка сумеет приспособиться к жизни в том негостеприимном полисе. Хотелось бы быть уверенным, что мне есть куда возвращаться, если что-то пойдет не так. Кто знает, что происходит с источниками, переданными на твердь. Может статься, что я окажусь в безвыходном положении. У меня всегда должна быть возможность удрать, убив это тело. Звезды, эта гора впереди. Так увлекся разглядыванием огромного рынка, что на поднимающуюся за выходом из ущелья громадину обратил внимание только сейчас. Островерхий скалистый пик занимает собой все пространство, сливаясь со стенами горного разлома, по которому мы идем. Если бы не снежная шапка на вершине, можно было бы и вообще не заметить, что впереди начинается новый хребет. А ведь он выше гор, окружающих Землю. Присмотревшись, я определил для себя высоту пика в два с небольшим километра. И он там не один. С видимой мне стороны к великану жмется пара горок поменьше. Ну а стоило нам продвинуться ближе к краю ущелья, как обзору открылся весь бугристый массив. На лежащем впереди Лоскуте сбилась в кучку больше дюжины гор разной формы, высоты и лесистости склонов. Скалистый пик в центре — а края расползаются отрогами в стороны, постепенно снижаясь. Не был, что ли? Поинтересовался заметивший мой интерес к пейзажу Ебор. Я отрицательно затряс головой. Зря. Приятный лоскот. В верхнем городе даже летом не жарко. И так место подобрано, что весь дым идет мимо. А озеро в центре. Водичка хрусталь. И зверь ее никогда не тревожит. Видел стены какие. Тут он прав. Я уже обратил внимание на поднимающуюся впереди крепостную стену, сложенную из каменных блоков. Серьезное сооружение. Высота метров 30. Даже та, что оставили за спиной, уж насколько велика и надежна, а это и уступает во всем. Массивные башни с какими-то громоздкими механизмами на вершинах, бойницы, зубцы, здоровенные цельнометаллические ворота. Причем, что видно, даже отсюда не распашные, а раздвижные. Края створок торчат из утопленных в стену ниш с двух сторон от широкого в пару десятков метров проема. Просто чудо технической мысли по меркам здешней отсталой цивилизации. И несмотря на ширину ворот, у входа в полис огромная очередь. Сразу две даже. Зона проезда разделена на четыре неравные части — по паре широких полос, отгороженных от двух узких выносными барьерами из досок, в обе стороны едет транспорт. По жмущимся к краю проема проходом идет пеший народ. Хотя идет громко сказано. Если из города люди выходят спокойно, то на вход толпа ползет еле-еле. Ебор прав, но по попасть внутрь можно гораздо быстрее. Увы, мы здесь не по официальному делу. Похоже, торговля источниками секрет и для землян тоже. Встав в очередь, Ебор прекратил даже те редкие реплики, которыми обращался со мной по дороге, а затеваемые соседями по толпе разговоры пресекал на корню, отмахиваясь от людей жестами. Точно так же вели себя и амбалы-охранники. Зато народ вокруг от безделия охотно молол языками, так что немного информации за два часа ожидания у меня получилось собрать. В основном тут собрались переселенцы, решившие поискать счастье за пределами родного полюса. Причины у всех были разные, но большинство людей банально стремились к более высоким доходам. Горжа как раз считался местом, где можно хорошо зарабатывать безопасным трудом, то есть не требующим выхода за стены. Впрочем, охотников и добытчиков в толпе тоже хватало. Вроде как промысел здесь тоже налажен неплохо. Все по уму, все по-честному. В общем, жить можно неплохо, и потому народ, просидевший на пороге и месяцы больше сейчас валит в гор толпами. Очередь пешая, но у многих с собой тележки, нагруженные всяческим скарбом. Идут целыми семьями. Некоторые переселенцы по виду бедны, другие в одежде получше. Также разницу в достатке хорошо видно по качеству оружия, каким тут обвешаны многие. На земле жизнь не сказка, но ее долгий срок позволяет начать все сначала, если будет желание. Кто-то здесь из тех полисов, где упор сделан на сельское хозяйство или охоту, кто-то из мастеров, чьи услуги востребованы везде. Одни хотят в корне поменять свою жизнь и вид деятельности, другие планируют заниматься привычным трудом, но за большие деньги. В секрет же богатства гора просто прозрачен. Этот ласкут единственный из всех сорока, где имеются залежи железной руды. Добывать ее за пределами полюсов невозможно, по понятным причинам. А возить из предземья невыгодно. Горы здесь испещрены шахтами, и в промышленных районах круглый год звенят кузни и чадят предприятия углежогов. Торговать сырьем менее доходно, чем изделиями из него, так что чуть ли не половина всех жителей полюса заняты в железном секторе производства. Труд тяжелый, но по меркам земли безопасный, а главное, неплохо оплачиваемый. На воротах пункт пропуска, где стража переписывает всех явившихся в полис и берет входную пошлину, по зеленоватой монетке с носа. Ебор тоже выложил четыре таких, как и на правах старшего предъявил документы на всех. Мы, оказывается, семья. Отец с парой сыновей и его младший брат, коим выступил я. Ожидаемо меня зовут Сер. Прибыль же мы из некого «Веста в поисках работы». Про наличие даров на воротах и правда не спрашивали. В то, что в полисе нет подходящего видящего, я не верю. Скорее, как и в предземье, на лоскутах Земли нет системы учета одаренных и контроля за онами. В документах, удостоверяющих личность, записаны лишь текущие доли. Про свои же магические способности, если таковые имеются, человек и так расскажет при приеме на работу, ведь это сильное конкурентное преимущество. И вот ближе к полудню мы миновали ворота и оказались непосредственно в полисе. Начинался лоскут с кладской зоной и тремя расходящимися в разные стороны дорогами. Две убегали влево-вправо вдоль стен, одна, самая широкая, шла прямо, начиная пологий подъем через три сотни метров. Перед первыми зданиями имелась приличная зона незастроенного пространства. На ней толпился народ, Стояли большие столы, к которым тянулись людские очереди, дожидались своих пассажиров, запряженные лошадьми, мулами и ослами по воске. Над площадью висел гул голосов, разбавляемый громкими выкриками. Переселенцы, выходя из ворот, тут же попадали в живой коридор из галдящих зазывал, представляющих ту или иную ватагу, артель, кузню, фабрику, шахту. Были здесь и государственные вербовщики, предлагающие службу в различных структурах полиса, И люди из постоялых дворов и доходных домов, и просто советчики, обещающие за десяток грошей рассказать, что тут в горе к чему. Один такой, до нашего появления стоявший чуть в стороне, завидев четверку мужчин в капюшонах, внезапно заинтересовался нами и полез сквозь толпу к потенциальным клиентам. Высокий, прилично одетый, с аккуратно подстриженной бородой и с собранными в хвост не так давно мытыми волосами, Он выделялся из общей массы других, зазывал, как внешностью, так и поведением. «Почтенные?» Протиснулся к нам поближе мужчина. «Рад приветствовать в горе. По вам видно, что вы люди серьезные. Шахты, кузни, строительство — это все не про вас. Позвольте узнать ваш род деятельности. Возможно, вы те, кто мне нужен?» «Не интересует», — отмахнулся Ебор. «Но ведь вы даже не знаете, что я предлагаю», — продолжал нас сопровождать мужчина. «Отвяжитесь, любезный», — ускорил шаг мой провожатый. По молчаливой команде Ебора амбалы охранники вежливо, но весьма демонстративно оттеснили своими широкими телами от нас настырного зазывалу. Но тот не сдавался, пробежал сквозь придевшую уже в этом месте толпу и пристроился к нашей компании сбоку. — Таких условий, как предложу я, вам никто не предложит. Пройдемте. — Неинтересно. — Позвольте, я просто угощу вас обедом. — Нам некогда. — Я настаиваю. Вы упускаете такую возможность. — Извозчик. вскинул руку Ебор, завидев впереди собравшихся в кучку возле нескольких разноразмерных повозок мужчин. — Куда прикажете, господин? Мгновенно ринулся нам навстречу один из кучеров. «Вас пятеро? Ещё вещи есть?» «Нас четверо», — не сильно отпихнул Ебор за зывалу. «В новошахтный подбросишь?» «Хо-хо-хо!» — встрепенулся извозчик. «Не ближний путь. Это на ту сторону Клыка с ночёвкой придётся. Что платите?» «Господа, отвезу вас за даром». Тут же в лес Зазывала. «У меня экипаж, только вы слушайте». Я представляю господина фонда. Это... Нам неинтересно. Зло перебил мужчину Ебор. Вы зря тратите время. И, повернувшись к извозчику, премного порадовал того. Платим справедливую цену, какую вы он и сочтете. Куда нам садиться? Вот сюда, господа. Расцвел кучер. Прошу, прошу. Три изумрудных марки и едем. Он подталкивал нас к запряженной парой мулов открытой повозки с откидной крышей, что по случаю солнечной погоды была сейчас сложена. «И все-таки позвольте...» Что еще, хотел сказать, обнаглевший в конец зазывало осталось неведомо, ибо внезапно схватившего меня за руку мужчину, Ебор со всей силы отпихнул прочь, опередив замахнувшегося уже было на хама амбала охранника. Человек отлетел на несколько шагов, но, вопреки моим ожиданиям, не упал. Поехали. Ненормальный какой-то. Ебор торопливо забрался в повозку. Я тут же повторил его действие. «Прошу простить меня, господа, перегнул. Да сопутствует вам в горе удача». Но напутствие зазывало уже никто не слушал. Повозка тронулась с места, и послушные молы часто зацокали копытами по выложенной мелкой плиткой дороге. «Совсем обнаглели». — сочувствовал нам извозчик. — Не понимают слова «нет». Уж насколько господин фонд богат, а его люди туда же. Но странно. В первый раз вижу, чтобы представитель такого серьезного человека так неподобающе себя вел. Видно, новенький. Не помню его по прошлому году. — Странности — это плохо. Я не верю в случайности и совпадения. Зазывала Гахар. Специально дежурил у ворот, проверяя вновь прибывших. Почуял меня, но кто именно из нас четверых ему нужен определить не смог. Поэтому и не напал сразу. Промах дал бы мне шанс защититься. Он бездарь. По крайней мере, способностей, позволяющей быстро прикончить сразу несколько человек, у него нет. Иначе бы он пожертвовал собой, не задумываясь. Моя смерть в его понимании того стоит. Но все может оказаться и проще. Этот зазывал или как-то узнал Сердалика Сердара, или ему знаком почерк тайной службы порога, и он связан с людьми, охотящимися за, к примеру, источниками. Хотя те обычно помладше. Возможно, есть и другие причины, заставляющие Ебора так рьяно блюсти конспирацию. Впрочем, я могу ошибаться, и некому господину Фонду просто срочно понадобились крепкие парни. Вероятность такого расклада мала, но он тоже возможен. Надо как-нибудь намекнуть Ебору, что пристававший к нам субъект не тот, за кого себя выдает. Но придумывать способ намека мне не потребовалось. Едва мы немного отъехали от приворотной площади, как мой провожатый обратился к извозчику. Но шахтное отменяется», — подавшись вперед, негромко проговорил Ебор. «Мы едем в верхний город, но вези по кружной дороге через закатный». Кучер зацокал языком. «Так это даже кружной будет ближе. Зачем вы так со мной, господин? Я те три марки уже, считай, в карман положил». «И они твои», — успокоил порожник извозчика. «Разница в цене молчание. Если кто спросит, то нас в новошахтный отвез». «Ага, понимаю», — довольно улыбнулся мужчина. «Будьте спокойны, не из болтливых. Просите, сделаем». Разумным непровожатый достался. Теперь, если сразу в погоню не бросится, этот Гахар или кто он там отправится по ложному следу. Я оглянулся. Дорога забита повозками, но зазывала, не видно. Пока добежит до своего экипажа, пока встроится в поток, похоже, мы оторвались. Будет нас искать в Новошахтном. Вернее, не нас, а меня». Я уверен на 90%, что только что встретил именно Гахара. Контакт, произошедший, когда он схватил меня за руку, позволил ему точно определить, кто из нас четверых его цель. Но тут деваться мне было некуда. Он дотронулся бы до меня в любом случае. Только что Гахару даст это знание. Мое лицо скрывал капюшон, да и едва ли я буду праздно шататься по полису. Наверняка, Еборт меня снова запрет в какой-нибудь камере». Но камеры, которые бы сдавалась в аренду в верхнем городе, к моей радости не нашлось, как и какого-нибудь сырого подвала без окон, как и каменной кельи и затхлого чулана. Вместо всех этих подходящих для длительного содержания опасного пленника мест мне досталась, пусть и не слишком просторная, но чистая и светлая комната во флигеле, аккуратной башенкой прилепленного к крыше трехэтажного здания. Более того, я свободно перемещался по ней, а не висел, к примеру, прикованный к вбитым в стену скобам. Наша сделка с Ебором оправдывала себя в полной мере. В ответ на хорошее поведение ко мне относились по-человечески. Нормальная еда, как и раньше доставляемая амбалом охранником три раза в день, чистая постель, постоянный доступ к воде, свежий воздух и замечательный вид из окна, на котором в этот раз даже отсутствовала решетка. Но дело здесь не в том, что Ебор настолько мне доверяет, что полностью расслабился. Флигель немного выпирает вперед, наподобие балкона, что не дает перебраться с него ни на крышу, ни на нижний этаж. К тому же мой провожатый верит в свой дар и в мое нежелание умирать. Выпрыгивать в окно — это верная смерть с его точки зрения. Я мог бы поспорить, но смысла не вижу. Дом стоит на краю горной расщелины, по которой к озеру стекает одна из местных речушек. Под моим окном пропасть глубиной 20 метров. Внизу скачет по камням мелководный поток, а противоположный склон, хоть и не отвесный, но тоже крутой. К тому же до него не допрыгнуть. Точнее, не допрыгнуть до его верхнего края. В общем, сбежать через окно крайне сложно. Да и смысл. Даже имея я такое желание удрать от Ебора, связавшего нас своей магией, практически невозможно. Одарённый мало того, что мгновенно узнает о моём побеге, где бы ни находился он в этот момент, и точно определит направление, в котором меня нужно искать, так ещё и тотчас обездвижит меня. В одиночку такое не провернуть. Путы с цепки надёжнее любых кандалов. Тем не менее, браслет и душилки на моих руках снова сцеплены вместе. И для меня это единственный элемент дискомфорта. За месяц, проведенный во флигеле, я привык к кандалам и не обращал на стесненность движений и внимания. Целыми днями сижу у открытого окна и любуюсь видом на утопающий в зелени городок, раскинувшийся внизу. Мне не чуждо прекрасное. Ткать элементы силового каркаса из высасываемых из округи крох протоэнергии, а больше здесь заниматься мне нечем, приятнее наслаждаясь прекрасным видом и дыша свежим воздухом. Сугубо промышленный полис, в силу особенностей ландшафта гористого лоскута, сумел сохранить часть своей территории в первозданно девственном виде. Верхний город, расположившийся в отрогами главного пика долине, служил местом проживания для здешних элиты, потому шум, дым, грязь и все прочие спутники низкотехнологичного производства в нем напрочь отсутствовали. Хвойный лес, хрустально чистое озеро — Бурливые речушки с порогами и водопадами, вымощенные плиткой дороги и тротуары, каменные добротные дома в большинстве своем не лишенные архитектурных изысков. Неудивительно, что Ебор предпочел этот полис другим. Я с большой долей уверенности предполагал, что мой провожатый каждый день, кроме самых дождливых, устраивает затяжные прогулки по живописным окрестностям. Пару раз я замечал его вдалеке, неспешно идущим куда-то. Дом, в котором мы жили, стоял на отшибе. К центру города нужно было идти через мост, переброшенный через расщелину в 300 метрах отсюда. А за нашими дверьми начинался сосновый лес, отличавшийся полным отсутствием зверей опаснее енота и белки. Сами звезды велели гулять по такому. Впрочем, по обществу Ебора я не скучал, как и по любому общению, и мои конвоира разделяли со мной эти чувства всецело. За прошедший месяц я не видел никого, кроме здоровяка, приносившего мне еду. А ведь в доме, который, как я понял, принадлежал де-факто порогу, и только де-юре, приютившему нас хозяину из местных, кроме меня проживало целых шесть человек. Помимо пришедших со мной, еще трое мужчин, двое из которых выполняли роль слуг при владельце недвижимости, были замечены мной в первый день. «Никому я не нужен. И хорошо». Тишина и покой — идеальная пара, когда речь идет про длительные ожидания чего-либо. Выход на твердь может появиться не скоро, а так как на это я повлиять не могу, смысла переживать о бесцельно потраченном времени нет. Размышляю о разном и занимаюсь узлами каркаса. Единственное, что не дает воспринимать мое нахождение здесь как полноценный отдых — присутствие на лоскуте Гахара. Я знаю, что он ищет меня. Разбросанный по горам и холмам полис велик, ложный след увел моего врага не в ту сторону, дом находится в тихом укромном месте, моя комната расположена высокой, Гахару при всем желании меня не почувствовать, просто проходя мимо. Но вероятность того, что враг отыщет меня, хоть и крайне мала, но присутствует. И потому мне нельзя расслабляться. В своем нынешнем положении я беспомощен. Если Гахар найдет меня. Я не справлюсь с ним. Этот день ничем не отличался от предшествовавших ему 38, проведенных мной в заточении, но лишь до обеда, когда этот самый обед не явился ко мне на подносе в привычное время. Пунктуальность в этом вопросе была непреложным фактом, так что я моментально насторожился. Перемены имели значение. Какое? Ответа на этот вопрос я не знал, но сразу же предположил худшее. Гахар все же нашел меня. Он в доме. Люди Ебора мертвы, а мой Канваир, как обычно, где-то шатается. Что я могу предпринять? Шуметь, колотить в дверь ногами не стоит. Если я прав этим, я только дам Гахару понять, что знаю о нем. У меня нет оружия. В пустой комнате за таковой можно принять только стул. От глиняного кувшина и то больше пользы. Тяжелый. Если попасть таким в голову, эффект будет. Как минимум оглушу и дезориентирую. Но главную ставку на этот план делать глупо. Уж очень сомнительный. В наручниках мои шансы победить Гахара в прямом столкновении ничтожны, это не местный боец. Подготовка уловчих на очень высоком уровне. В долях же он вряд ли мне уступает в разы. Плюс противник весьма вероятно имеет дары или дар. Драться глупо. Спасение в бегстве. Все. За дверью шаги. И это шаги не охранника. Крадущиеся, едва различимые. Я был прав. Если сильно оттолкнуться, то с подоконника можно допрыгнуть до противоположного склона расщелины, пусть и ближе к его нижней части. Да, удар будет сильным. Скорее всего, я переломаю себе руки и ноги, но высокая крепь даст шанс выжить. Я знаю, как правильно падать, чтобы сберечь позвоночник и голову. Лучше позволить Ебору узнать, что я не могу использовать дар, если тот позже решит дать мне себя излечить, чем погибнуть. Гахар вряд ли последует за мной тем же путем. Побежит искать спуск в расщельну. Тогда у Ебора, который мгновенно узнает, что я покинул дом, появится возможность найти меня первым. Он знает здесь все тропы. Риск колоссален, но других идей нет. Связка с пленником не единственный дар моего провожатва. Наверняка у него есть еще боевой. И у него есть оружие. Шансы Ибора прикончить Гахара значительно выше моих. Ключ в замке. Охранник бы просто отодвинул заслонку. С тех пор, как меня сюда привезли, железная дверь не открывалась ни разу. Вся связь с внешним миром осуществлялась исключительно через небольшое окошко. На цыпочках подхожу к подоконнику. Едва ли Гахар резко вломится в комнату. Руки с кувшином вскинуты вверх и отведены назад на замахе. Главное — не упустить подходящий момент для броска. «Сквозняк, это я!» «Я спасен!» Тихий голос за дверью определенно принадлежит тому зазывали. И он не Гахар. Кувшин опускается на подоконник. <клышленный кувшин> «Дружище, я знал, что ты жив!» Старый друг сердалика Сердара бросается ко мне с разведенными для объятий руками. Улыбка на лицо и два шага навстречу. «Ничего, ничего. Скоро снимем душилки», — бросает взгляд на наручники, прижавший меня к себе человек. «Не думали, я не узнаю лучшего друга под капюшоном? С моим даром-то? Ха, идиоты!» Я мочу в ответ с интонацией радости. «Язык!» Вот же твари. Ну ничего, снимем эту дрянь, отрастив себе новый. Пойдем, сквознячок, пойдем. Я тут всех усыпил, но не равен час вернется с прогулки их к главной. Друг Сердара тянет меня прочь из комнаты. Значит, спят. У моего спасителя много даров. Хорошо они тебя спрятали. Продолжает болтать на ходу человек. Целый месяц, Искал. Потом несколько дней пас. Изучал режим и все прочее. Тоже, видимо, профессиональный убийца. Нож на поясе напоминает стилет. Меча нет. Если выйдем из дома, Ебор сразу же это почувствует и обездвижит меня. Что тогда станет делать мой спаситель? Потащит на спине? Так нас быстро догонят. Нас догонят и найдут в любом случае. Что, если тогда друг Сердара прикончит Ебора? Его смерть станет и моей смертью. Размышление проносится в голове за ничтожную долю мгновения. Выбор здесь очевиден. Молниеносным движением выхватываю из-за пояса ведущего меня человека нож и всашиваю ему его в печень. А... Скв... За что? За. Схватившийся за бок мужчина валится на пол коридора, ведущего к лестнице. Он еще жив, но уже не жилец. Не повезло. Обознался. Бывает.